Глава двадцать четвертая. Чувство некое водяжевое посетило Довертона, когда он с котом подмышкой в девять утра выходил из порталной кабины в локи. Неужели он наведывался сюда только вчера? Кажется, прошло много дней. Он вошел в здание городской стражи, расклонился со знакомым сержантом у входа, поднялся на третий этаж и отворил дверь кабинета главы стражников. Тамаза, Региони, Энцо, Дальвени пили кофе. Бледный солнечный луч высветил порок над тремя чашками. Блюдце со сливками, аккуратно сложенное стопкой бумаги. Джон увидел на верхнем листе аурограмму, пересланную им ещё вчера, и сказал весело: "Ну что же, сеньоры, нас ждёт нотариус Чивитали и его невероятная история?" "Нету никакой истории." Ответил Энц, что Рик потерял память. Спасибо, что Ольма узнаёт. Пей кофе, пойдём разговаривать. Может, сегодня он будет поживее. А потом проведаем Уга. Увы, старый нетарийцы в самом деле был плох. То ли на него действовало ментально, то ли просто для его солидного возраста похищение и последующие события оказались губительны. Но события последних месяцев оказались стёрты из его памяти. инса пытался расспрашивать, но это привело лишь к тому, что чивитали расплакался словно младенец, и домоправительница вытолкнула его из довертонной спальни. Потом, шепела Анна, потом придёте, дайте месье Ри в себя прийти. Голодом бедного Мориля спать не давали, ноги размять не позволяли. Идите себе, синьор капитан, и вы тоже, месье Джаванни. Вот котика оставьте, синьор его будет гладить и успокаиваться. у котика несколько пешил джон. Ну, Нера, ты как? Не возражаешь против того, чтобы послужить лекарственным средством? Кот не ответил, но запрыгнул на кровать и подлез под руку старика. Переглянувшись, следователи пожали плечами и ретировались. Ну что? Дальвенев взглянул на небо. Сегодня ради разнообразье затянуто они плотными тучами, а лёгкими облачками и прищурился. у башню фортиджа. На сток в дверь никто не открыл. Довертон разозлился. Вот мне делать больше нечего, кроме как долбить вот эту железяку. Энцо кашлянул, скрывая смешок. Вообще-то это деревьяшка, и слушно то пошло. Да, вообще-то хоть каменюка. Джонн отступил на шаг, окинул преграду взглядом и уже прикинул, как её вышибить с ноги. А если не выйдет, то воздушным кулаком. Но в этот момент изнутри раздался дребезжащий голос. Ну вот бывают голоса такого тембра, который проникает через любые преграды и доставляет немоверное мучение слушателям. Рыночные торговки рыбой, яблоками, пирогами особо преуспевают в выращивании этого звучания. Вот и из башни Фортеджи сквозь складку ее древних камней и солидную дверь звучало именно такое. Капитан поморщился и рявкнул: "Леворуки, открывай, давай". В открывшейся щелке показался глаз самым внимательным образом осмотревший визитера, после чего дверь распахнулась и стоявший за ней человек радостно прокричал: "Сеньор Дальвейни, моё почтение! Человек ли?". Довертон присмотрелся по внимательнее. Невысокая, какая-то скорченная фигура, скорее напоминала гоблина. Да и цвет кожи оливково-желтизной тоже наводил на эту мысль. Вот потому он и неловкий такой и соображает плохо, подумал Довертон. Интересно, как этот гоблин попал на воспитание в семью Хома. Впрочем, это не важно. Тем временем Энцан Дальвейни уже вошел на первый этаж башни и пытался расспросить Лугу о том, где находится Уга. После длительных расспросов они поняли, что хозяин спит и беспокоить его не надо. Не волнуйся, Марио. Энцэ мягко отстранил его с дороги. Иди свари кофе, а я пока поднимусь наверх. Спальня располагалась на предпоследнем, четвертом уровне башни. Выше были кабинеты и открытая смотровая площадка. Уго лежал раскинувшись и на внешние раздражители не реагировал. Ей богу, если бы он не храпел так звучно, я бы забеспокоился, хмыкнул Энцэ. Довертон достал из пространственного кармана аурограмму, полученную в университете, и включил магическое зрение. Покачал головой, сделал на всякий случай слепок ауры спящего и сказал негромко: "Это кто угодно, но не Угоделла Костракане, который учился в университете Медиаланума с 2169 по 76 год. Давай-ка я его зафиксирую, а ты займёшься допросом". Дима, да развежи ты меня. Выругался разбуженный наконец молодой человек. Не буду я самоубиваться с башни, на тебя бросаться не стану, да хоть штаны надеть. Джон развеял воздушные ленты, удерживающие Уга на кровати, и тот оделся, непрерывно ворча. Мало того, что припёрлись незваные, мало того, что дурачками его напогали, что меня разбудили, так ещё и связали, будто я сирийный убийца. Ну, он плюхнулся в кресло, демонстративно закинул ногу на ногу и заорал: Марье, кофе принеси. Пока слуга принес кофе, вытирал разлитую лужицу и ретировался, все трое молчали. Наконец хозяин спальни одним глотком выхлебал все из чашки, налил и выпил вторую и откинулся на спинку кресла. На чем я прокололся? Ты не на чем, ответил Джон. Просто университет хранит аурограммы выпускников за последние сто пятьдесят лет. А еще, когда мы с Винсом у тебя были, ты сказала дуэли смотреть октропки. У меня земля и вода, у него огонь и не крастихи. А Метор Сальфирини, декан огненного факультета, в своих записях говорит об отличном владении огнем и чуть более слабой стихии воздуха. Понятно. И как тебя называть? – спросил Энца довольно миролюбиво. Молчание было ему ответом. Я думаю, перед нами Анжела Биладжу, числящийся пропавшим. Ответил за него Дойертон. Говорят, ты путешествовал по Нью-Зеланду, видимо, где-то там вы пересеклись с Уго? Я прав? Прав. Только не в Зеландии. Мы уже перебрались оттуда на острова Саламоново, Папуа, Соловеси. Вот на Соловеси его и укусила змея, так называемый малайский край. Красивая в жёлтую чёрную полосочку маленькая. Я охнуть не успел, а Уго захрипел. Стал задыхаться и все, и все. Магмедик мог только констатировать смерть. Мне потом сказали, что эти твари впрыскивают нейротоксин, и спасения от них нет. Могли укусить меня, досталось ему. Латарии. И ты решил стать им? Кивнул Энц. И я решил стать им. Я шестой сын в семье, и после моих братьев. Остаётся лишь выжженная земля. Знаю, что я получил от отца, уезжая из дома. Благословение. Сейчас пинук и напутствие заработать побольше и привести семье. Так что я не чувствовал себя обязанным. Мы с Уго одного возраста, примерно одного роста. Да и кто здесь помнил бы после 10 лет отсутствия, как он выглядел? У меня была пара хороших изумрудов. Я отдал их, и мне сделали операцию. Помога снимку. Одно лицо не отличить. Конечно, он закончил университет, а я учился, ну, в основном сам. Немножко по книгам, где-то в помощнике практикующим магом шёл, так что систематического образования у меня нет. Ну, я же в дворцовые маги не собирался наниматься. Он замолчал. Молчали и оба детектива. Наконец Энц коротко хохотнул. Выходит, старуха Козьминова права. Когда не пожелал тебя признавать. Выходит так. И ты рассчитывал подгрести наследство Дела Костракане за жить своё удовольствие. Да, что уж теперь об этом говорить. Довертон встал и прошёлся по комнате, потом повернулся и сказал: "Ты понимаешь, что оставаться далее в роли уга не можешь". "Что ж там?" повторил он. "Да и жить в луке тебе не стоило бы. За семейной книги тебя спросят по полной". Кстати, ты уничтожил все четыре? Я вообще брал только свою. Книги Дела Костракани там не было. Возмутился молодой человек. И не уничтожал я её. Убрал в пространственный карман, там и лежит. Вот, поверьте, всё случайно вышло. Я шёл домой, ну, в башню эту треклятую. Поздно вернулся с Ференцы. Вы же понимаете, здесь в городе я должен был лицо держать, чтобы выглядеть безупречным. Иначе вхождение в совет и говорить бы не пришлось. Поняв, что проговорился о далеко идущих планах, он захлопнул в рот. Вот как, Энцо вскинулся. Совет, может еще и городом править хочешь? А почему бы и нет? Вызвирился в ответ Анжела. Уж всякое нехуже твоего дядишки был бы. Ох и дурак ты! Грустно протянул капитан. Ладно, рассказывай дальше. Да ничего дальше и не было. Возвращаюсь из Ференцы, вышел из портала, иду домой. Мне как раз мимо дома у нотариуса идти надо было. Смотрю, Калитка на распашку открыта. Я заглянул, пес дохлый валяется, двери открыты, ну я и зашел. Про семейную книгу я давно думал, что она мне помешает, но со стариком же было не договориться. Ну вот я и сунулся к нему в кабинет, разгромил его, в тон ему продолжил Дальвени. Да там уже все раскидано было. Нет ничего искать не пришлось. По тайной шкаф был Настяж и все документы, что учи Виталий хранились. Несколько семейных книг, все на виду. Мне чужого не надо. Я взял книгу Беладжо и все. Хотел дела Кострака не найти, но ее не было. Капитан Дальвини почесал в затылке. Ладно, предположим одну книгу ты забрал, а еще три куда делись? Или это уже штучки нотариуса? Ох, чувствую я, высмуетесь с миссиреджавания. А нам тут расхлёбывать ещё большим ковшом. Анжело мрачно промолчал, а Джон сказал: "Итак, о дальнейшей жизни. Подумай хорошенько. Сейчас ты собираешься и порталом идёшь со мной в Медиалану. Там я представлю тебя кое-кому, и если срастётся, поработаешь до лета в городской страже, рядовым патрульным. Место в казарме не дадут". Летом сдать экзамены, поступишь в университет. Дальше всё зависит от тебя. Интересует? Предложение одноразовое и возобновляться не будет. Интересует? Несколько растерянно ответила Анжела. А тебе-то это зачем? Ещё. Куда я там дену Марию Леворукову? Оставив бывшего у Ога, ныне Анжела собирать вещи под присмотром вызванного из стражи, невозмутимого, как прала в лесныеры, Сыщики вернулись с дом нотариуса. Судя по песенке, которую напевала Альма, готове что-то на кухне. Сеньору Чивитали серьёзно полегчало. "Сеньора Альма", крикнул от двери Энцо. Домоправительница выскочила в прихожу. "Но нам надо подняться к сеньору нотариусу, как он? Слава святой берегите получше", и цвет в лице появился и поесть попросил. "Я вот бульон ему варю". Но вы уж не утомляйте его, господин капитан. Постараюсь. Чи Виталий полусидел в кровати, обложенный подушками, и гладил кота, что-то приговаривая. "О, сеньор, пора видеть вас", оживился он. Не разпрыгнул на пол и подошёл к Довертану, сев у левой ноги. Визитёры сели, и Джон спросил: "Скажите, сеньор Нотариус, что вы помните о последних двух неделях?" Вы знаете, практически ничего. И хуже того, когда пытаюсь вспомнить, тут же начинается головная боль, ташит. Не напрягайтесь, не надо, перебил его Энца, не по наслышке, зная о пристрастии пожилого сеньора к перечислению болезней. Просто расскажите то, что вспоминается легко. Ну, я собирался ложиться спать, когда вдруг просигналил мой коммуникатор. Сыщики переглянулись. Приёбыски дома коммуникатора не нашли. Экран оставался тёмным. Я услышал женский голос. Мне показалось, что голос знакомый, но вот чьей не скажу. Женщина сказала, что у неё срочный вопрос, в жизни и смерти, как она выразилась. И она сейчас придёт. Просила открыть и встретить у калитки, чтобы её не увидели. Я помню, что надел тёплый халат и туфли, спустился во двор, открыл засов Весь всё, дальше только цветные пятна какие-то. Думаю, что меня каким-то образом держали в бессознательном состоянии. Ну, давали пить и, э, наоборот, так сказать. То есть кто-то заботился о физиологических отправлениях. Помог ему Довертон. Ну да, вот именно. В какой-то момент я почти пришёл в себя. Надо мной стоял мужчина, незнакомый, грубое такое лицо. Когда вы придёте в себя, я попрошу вас поработать с нашим художником. Сделал пометку в своём блокноте Дольвене. Да, конечно. Ну вот. А потом я пришёл в себя уже дома, сидел в прихожей на полу. Старик явно утомился от долгого рассказа, побледнел, дыхание стало прерывистым. На его моложавом лице как-то вдруг обозначились все морщины. Мы не будем вас больше утомлять, синьор Чевитали. Энцо поднялся со стула. Последний вопрос. Вы знаете, что пропали четыре семейных книги? Да, мне Альма сказала об этом. Только вы не правы, пропали только две. Белладжо и Костракане. Другие лежат в особом тайнике. Но ну, должны лежать. О нём даже Альма не знает, так что вряд ли кто там мог найти и вскрыть. А вот эти книгу Костракане я только накануне забрал в совете 30. -ти. Нужно было сделать кое-какие выписки, так что в тайник она не попала. А с книгой Биллоджо я работал. Но как нам сказали, у вас в кабинете находились не две, а как бы не десяток семейных книг. Позвольте мне все же сохранить кое-какие профессиональные секреты. Нотариус выпрямился, задрал подбородок и взглянул сурово. Как только я встану на ноги, я готов полностью отчитаться во всем, что не является тайной клиента. Хорошо, синьор Че Виталь, примирительно ответил Дальвени, продвигаясь к выходу. Кот выскочил за дверь первым и в несколько прыжков оказался на первом этаже. Альма, сторожила у нижних ступеней лестницы, увидев Нера, она сложила руки и заворковала: "Котик замечательный какой, вот бы и нам такого. Может, ты курочки хочешь, котик?" В ответ Нера лишь дёрнул хвостом и укоризненно воззрился на Довертона. Мол, я тут грелкой полдня проработал. Давай, выпускай меня. Да иди, конечно. Джон распахнул входную дверь, и кот Поли вылетел наружу. Сеньора Альма, до свидания. И вам всего хорошего. Вот только знайте, что я скажу вам, месье Реджавани. Славный у вас котик, красивый. Вот только слишком умен. У дверей портальной Джон издалека заметил знакомую фигуру. Винс, позвал он. Тот остановился и медленно повернулся. Привет. Ты куда-то собрался или встречаешь? Я, э, ну, я по делам. Ты же знаешь, на меня сейчас много всего свалили. Да, по делам, дела, ну мы так вообще это, да, работы много. Он с трудом удержался от вопроса: знает ли Винченцо на каком факультете университета искать эти самые дела. Вот можно сказать, двумя руками за язык себе держал. Выйдя из портала, Винс быстро двинулся и исчез в уличной толпе. Довертон похмыкал и выкинул его из головы, поскольку видит великая мать, и так было о чём думать. Сегодня я вдруг поняла, что за первую декаду в университете привыкла учиться Такое впечатление, что организм собрался и вспомнил, как писать лекции, чтобы потом их можно было прочитать. В чем состоит подготовка к семинарам и практическим занятиям? А занятия с мэтром Хальзыгожем стали доставлять настоящее удовольствие. И еще одна немаловажная мысль пришла мне в голову вдруг после того, как вчера я по заданию Джонны Довертона и госпожи Редвил читала историю шкатулки. Мне стало казаться правильным. участвовать в расследованиях. Да, конечно, антиквариат ещё и деньги приносит неплохие. Но если я буду заниматься только им, насыщение наступит довольно быстро. Тут до меня дошло, что лекция продолжается, и я пропустила два или три абзаца, битком набитых формулами. Вздавлено пискнув, оставила в тетради место, чтобы скотать от Джулии, и с удвоенным вниманием обратилась к лектору. Я на ходу запихивала тетради в рюкзачок, прикидывая, успею ли заскочить домой или нужно сразу бежать в антикварную лавку, когда рядом раздался голос: "Тебе помочь?" Рывком подняв голову, я поняла, что мои самые страшные фантазии сбываются, или самые смелые мечты. Рядом шёл Винченцо Ригони, оставленный мною позади в луке. "Винченцо, с той страницы" которую я, кажется, уже перевернула и закрыла. Ты я откашлялась и продолжила нормальным голосом. Что ты здесь делаешь? Жду тебя, разумеется. Сзади свистнули. Я обернулась и страшными глазами посмотрела на Урахха с улыбкой во всю пасть, ключив, показывающую мне большой палец на всю компанию сокурсников, которых я второй день веселю. Вот что Я затолкала куда-то последнюю тетрадь, закинула рюкзачок на плечо и взяла Венченса за локоть. Пойдем, тут поговорить не дадут. К вечеру голова Доверто нагудела, словно разъяренный пчелиный рой. Он поселил Анжело Белладжу в соседний номер в отеле, попросил голову местной службы маг безопасности побеседовать о его трудоустройстве с коллегой из городской стражи, написал черновик отчета по расследованию, трижды связывался с Лавинией. Пообедал кофе с булочкой, поужинал бокалом вина с фокаччей, и всё это время говорил, говорил, говорил. Наконец, уже в половине девятого, сев в удобное кресло в таверне рядом с отелем, Джон выпил рюмку граппы, съел огромный сколоп и с часом глубокого удовлетворения закрыл рот. Сидишь? Раздался за его спиной жиздкий голос. Угу. Молчишь? Годасть ты думаешь? Возражать было лень, и он снова согласился. Угу. Выразительно. Лавиния села в кресло, велела официанту принести граппы для неё. Пригубила, кивнула с одобрением и распорядилась. Вот что, принесите, пожалуй, нам всё бутылку. И какого-нибудь сыру, что ли. Про Мартина тебе рассказывать, или ты не в состоянии воспринимать? А вот что, принесите, пожалуй, нам всю бутылку и какого-нибудь сыру, что ли. Про Мартинса тебе рассказывать, или ты не в состоянии воспринимать? Залушать могу, говорить нет. Коротко ответил Джон. Тогда слушай. Ну, про банду, торговлю незаконными амулетами и артефактами, столь же незаконную магическую практику ты вчера я сам слышал. Он согласно кивнул. Мне интересно было, что произошло в Лунденвике тридцать лет назад, и почему многообещающий ученый превратился в пособника бандитов. Многообещающий – это одно слово или два? – поинтересовался Довертон до пиво орюмку. Язва. Довольно парировала Лавини. Пока одно. Так вот, странным образом, там была ситуация зеркальная к истории Маттео и Уго. То есть Мартинса обвинили в краже научных результатов, плагиате, подлоге и Тима знает в чем еще. И что в самом деле было? Не знаю, с сомнением ответила госпожа Редвилд. Что-то безусловно было, хотя сам фигурант с пеной у рта возражает против всех обвинений. Не думаю, чтобы кто-то стал строить столь внушительное здание на совсем уж пустом месте. Ты лучше меня знаешь, Лондонвекский университет. Вот скажи, насколько возможно? Угу. Джон задумался. Нет, ну всякое бывает. Ну, в данном случае Мартин списал докторскую, да? Точно. А кто обвинил? Коллега по кафедре? Не, -а. аспирант, пишущий магистерскую диссертацию. Вряд ли. Там, конечно, банка с пауками среди диссертантов. Но откровенный плагиат будет виден сразу так же хорошо, как контрабас в аптеке. Лавиния фыркнула, оценив сравнение, и продолжила: В общем, нам это не очень важно. Просто любопытно было. Вернусь и узнаю всю подноготную этой истории. Так вот, дуэль обоим соперникам в голову не пришла, они ограничились административным оружием. И по результатам боев Мартинс вылетел, и из исследовательской лаборатории Пирсон и Джефферсон, по его словам, скитался по миру, прожил сколько-то лет в империи Чин, потом в Сиаме, перебрался в Анатолию, в общем, в конце концов застрял в Пизе. Важно для нас именно пребывание в Чин, поскольку именно там некий мастер Юн Лин обнаружил у него зачаточные способности к некромантии и магии крови. и развил их. Дополнил Дойертон, старательно держащий глаза открытыми. Он сильно сопротивлялся на допросе. Практически нет. Не хотел отвечать только на вопросы об учениках. И сразу тебе скажу, о Марка Кватроке мне ничего практически не удалось выяснить. Мартиц очень неохотно о нём говорил, а когда узнал, что мальчик онит в живых, вообще замолчал. И про честь его мне не удалось пока что. Больше всего меня как раз интересует Марка, ответил Джон. Это вообще единственное, что меня теперь интересует. У меня есть идея, теория, осторожно начала Лавина. Может быть, мальчик в какой-то момент почувствовал неладное, то ли в том, что говорила ему мать, то ли в уроках от Мартинса, но контакта с внешним миром у него не было никогда. Он не знал, куда пойти и с кем посоветоваться. И странные происшествия это его сигнал бедствия. Ничего себе сигнал бедствия. Десяток покойников, выпивших чаю. В Чили он был вместе с матерью и Мартинсом. И я думаю, что неверная ферментация чайных листьев, некое воздействие на них. Это как раз-таки сам учитель. Вспомни, он алхимик по образованию. Ну, может быть. Конечно, я влез в это дело, то есть и само дело создалось из странности происшествий, которые никуда не вписывались. Да, и при этом получались достаточно громкими. О них писали в газетах, говорили по голуби Denю, свадьбы, кошачьей выставки, новые модели экипажа. Это всё громко звучало. Хорошо, я подумаю об этом. Тут Доверто насёкся и из досады махнул рукой. Всё равно выяснить достоверно мы не сможем. Единственный, кто мог бы рассказать правду, Марка Кваттроки мёртв. Мы можем попросить Лизу Посмотреть память его личных вещей. Дневник, фотография отца, хотя бы так. Давай попробуем.